«Она тоже очень любила тебя. Больше всего на свете. Так что я не сомневался после своего ухода, что с тобой все в порядке и что тебе лучше с ней. Я никогда не думал забрать тебя у нее». «Безусловно, тебе не требовалось сделать такой выбор», — сказала я резко. «Но тебе не нужно было исчезать из моей жизни полностью». «Я мог бы бороться», — произнес отец напыщенно, «хотя это была бы чертовски трудная битва. Но я встретил кое-кого другого, понимаешь, Мэрилин. Она оказалась светом в окошке. Она спасла меня от...» Он помолчал. «Ну, от многих вещей на самом деле». «Так ты предпочел Мэрилин мне?» «Это выглядело по-другому. Твоя мама узнала о Мэрилин и очень ясно дала понять, что если я ее не брошу, то не буду допущен в твою жизнь. Я упрашивал ее, умолял, чтобы она не мешала мне видеться с тобой, но она была непоколебима. Если бы я остался... Это прикончило бы меня, Гарриет. Как я тебе сказал, я уже слишком много пил и только с помощью Мэрилин наконец остановился. Я пытался приходить, продолжал л е с Но твоя мама даже не пустила меня в дверь. Это происходило в с е м е т ы е Тогда не было групп поддержки для папы. а через неделю или около того я узнал. Она рассказала всем, что я умер, и я не возвращался после этого. Часть меня думала, что так будет лучше». л е с покачал головой. «Я не хотел совершать поступки, усложняющие тебе жизнь. Чтобы люди не задумывались, зачем твоя мать солгала им. Прости, г а р р и е т Если бы я мог повернуть время вспять, тогда ты, вероятно, поступил бы так же, — заметила я. Вы с Мэрилин по-прежнему вместе? Она умерла полгода назад. Но да, мы были вместе. Его глаза увлажнились, и я сама не заметила, как дотянулась через стол и взяла его за руку. и ощутила, как его огрубевшие пальцы сжали мои. Возможно, я не поступила бы, как он, на его месте, но, честно говоря, могу ли я обвинять его в том, что ему потребовалось уйти? — Прости меня, — сказала я. — Так как все складывалось после моего ухода? — спросил отец. «Ну, мне хотелось бы, чтобы мама не тряслась надо мной так сильно, как она это делала. Но я никогда не испытывала недостатка любви. Почему ты начал искать меня сейчас?» «Я давно об этом поговорил. в а Мэрилин поддерживала меня и побуждала к этому. Это она подсказала попробовать f Фейсбук». но у меня все духа не хватало. Потом ее не стало, и теперь все в жизни выглядит иначе. Я старик, и у меня больше никого не осталось. Я не заслуживаю, чтобы ты вернулась в мою жизнь, однако мне захотелось использовать шанс увидеть тебя снова и увидеть твою девочку, конечно. Алису. Какое красивое имя! Сколько ей лет? Только что исполнилось четыре. Мой отец кивнул. «Я пообещал себе, что сделаю все, чего ты от меня захочешь. Если ты скажешь убираться прочь, я уйду». Он грустно улыбнулся. «Мне просто нужно знать наверняка. Я не хочу больше никаких разочарований». Лесс взглянул на меня вопросительно но я не отвечала. В конце концов, он поднялся из-за стола и сказал мне, что ему, наверное, пора идти. Я не остановила его, так как не хотела рисковать, что Брайан, неожиданно вернувшись, обнаружит моего отца на нашей кухне, хоть это и являлось маловероятным. Но когда папа спросил, сможет ли он увидеть меня снова, и провести некоторое время с Алисой, я согласилась, потому что мне было нечего терять. Я хотела узнать о нем побольше, а он хотел узнать поближе нас. Независимо от того, нравилось мне это или нет, между нами имелось много сходства. Мы договорились встретиться на следующей неделе в кафе в Бритпорте. И я, провожая его ко входной двери, сообщила. «Мой муж думает, что ты умер». «О-о-о!» н выглядел потрясенным. «Ты так ему сказала?» Я кивнула. «Я всем так говорила», — призналась я. «И не думаю, что мне следует сейчас рассказывать ему обратное». Отец вопросительно взглянул на меня но я больше ничего не пояснила. «Так что лучше пусть это останется между нами», — продолжила я. «Я бы предпочла, чтобы никто больше не узнал о том, что ты здесь, кроме моего кузена». Он слегка улыбнулся. «А, точно. Я и забыла, что он упоминал о т в о ю р о д н о м брате». «Но тебе не нужно беспокоиться насчет него». «Он практически отшельник», — сказал отец. «Ну, пожалуйста, не напоминай ему больше об этом». «Конечно, не буду, раз ты не хочешь». Лес улыбнулся шире. «Ты можешь этому удивиться, но, возможно, если бы ты рассказала обо мне своему мужу, то оказалось бы, что он гораздо более понимающий человек, чем ты думаешь». Я покачала головой, Нет, Брайан не был понимающим ни в малейшей степени. Вторник, 8 ноября 2016 года. Вы обе промокли насквозь. Брайан схватил два полотенца из сушильного шкафа и велел мне снять одежду. О чем ты только думала, Гарриет? Я не думала... что погода настолько плохая, — ответила я, крепче обхватывая влажную рубашку, прилипшую к моему телу. Я не ожидала, что небо разверзнется. Я не взяла зонтики, а наши плащи дождевики лежали на самом дне чемодана. — Ты стояла в нескольких дюймах от края платформы, — прошипел муж мне в ухо.